Глава третья. Вечер. Солнечный диск увеличился в размере, словно распух, опускаясь к горизонту, но все еще оставался немного выше деревьев в парке. Он наливался огнем, дробился на сотни отражений маленьких солнц в сплошных стеклах новомодных домов Крестовского острова. Надо спешить, подгонял Дину Алекс. Впереди за оградой парка среди деревьев Быстро мелькали невнятные тени. Убедить себя, что это просто люди, спешащие к закату, так же, как и они с Алексом, у нее не получалось. Люди не могли издавать далекого злобного шипения. Она и сама понимала, что спешить надо и была бы рада перейти на бег, но сил почти не осталось. Ноги стали тяжелыми и горячо пульсировали тупой болью ныли поясницы и спина. «У метро повернем налево. И там совсем уже рядом, задыхаясь от быстрой ходьбы, выпалила она Алексу. Конный клуб, где Дина занималась с самого детства, прятался между высоким корпусом больницы и выстроенным несколько лет назад обычным жилым домом. Ворота во двор оказались распахнуты, Насть. Дина проскочила мимо входа в манеж, завернула за угол и резко затормозила. За широкими дверьми конюшни притаилась темнота. Поздно, схватил ее за руку Алекс. Туда нельзя. Дина вглядывалась в тонущий во мраке проход. Двенадцать больших шагов, четвёртый день от входа. Она сотни раз здесь ходила, тысячу. Дина крутится на заднем сидении папиной машины, то расплющивая носа стекло, то стискивая в руках куртку и напряженно вглядываясь через спинки передних сидений в столб сигналы медленно ползущих пробки машин. Она волнуется. Мама рассказывает что-то тёте Рите, своей подруге. Папа изредка роняет угу. Они едут за город в неизвестную конюшню. Дина совершенно не понимает зачем. Клуб, где она занимается, уже целый год очень хороший. Ей нравятся девочки, нравится тренер, нравятся лошади учебной смены. Почему её везут куда-то далеко, когда сейчас она должна быть на манеже? Ты позанимаешься в другом месте? сказала мама и ничего не объяснила в ответ на Динины испуганные почему Другое место оказывается длинным зданием, со всех сторон окруженным полями. Надо всем этим простором столько неба, что Дина невольно разевает рот. Так далеко в поле, что кажутся игрушечными пасутся лошади. Много лошадей, больше, чем во всей Дининой конюшне. У дверей длинного здания их встречает хромая собака, Она приветливо машет хвостом, отчего вся ее рыжая попа смешно виляет из стороны в сторону. Буська, оставь людей в покое, кричит высокая и широкая, почти квадратная женщина в красных резиновых сапогах, сапоги заляпаны грязью. "Здравствуйте", хриплым и резким, как воронье карканье, голосом здоровается она с родителями и нависает над Диной. "Так это значит, ты будешь на Гордомарине ездить?" Дина испуга нажмётся к маме. Она, она подбадривает папа. Давай, Дин, покажи, чему тебя научили. Звучит так, словно у нее контрольная. Контрольные Дина не любит. Насупившись, она идет за теткой. так она окрестила женщину про себя, по бесконечному проходу в самый дальний конец конюшни. Марик, восклицает тетку у предпоследнего денника. К тебе пришли. Над краем деревянной стенки взмывает голованы длиннющей шеи, и на дину из ржавых прутьев решетки смотрит внимательный карий глаз. Дина видит в нем маленькое отражение своего испуганного лица и конь тихонько всхрапывает. Тетка открывает дверь денника и подталкивает Дину. "Ну же, заходи, не бойся". Он огромный, темно гнедой с блестящей шкурой и длинным густым хвостом тянется губами прямо к лицу, шумно дышит, словно принюхивается. Дина не смело дотрагивается до теплой шеи. Заниматься вот на таком. Это же настоящая спортивная лошадь, а не учебная лошадка. Что, что? А разницу она понимает. Нравится? Папа стоит в дверях денника. У него странное выражение лица. Дина даже сказать ничего не может только кивает, зачарованно глядя на красавца коня. Со спины Гордымарина она кажется себе совсем большой, а все остальные маленькими. У него широкая, нетряская рысь. Легкий голуб, Дина ощущает себя птицей, так и расставила бы руки-крылья, но она послушно держит повод, стараясь не ударить в грязь лицом. Ей хочется смеяться и чтобы тетка отпустила Гордымарина скорды которая позволяет двигаться лишь по небольшому кругу, словно Дина совсем новичок. Но она молчит и старается все делать правильно. Конь поворачивает уши назад, прислушиваясь к ней, и Дина шепчет ему: "Молодец, молодец". Скорды его все таки отпускают, и Дина рысит вдоль стенки, поднимает коня в галоп и приводит в шаг самостоятельно. Всю обратную дорогу она оглядывается пристает с вопросами к родителям: "Когда же мы снова поедем к Гордо Ведь мы поедем, правда?" Через два дня они опять везут ее в клуб, где ждут хорошие, но не идущие ни в какое сравнение с Гордо лошадки. Почему-то папа заходит в конюшню вместе с Диной, не в ту, где стоят учебные лошади, а туда, где живут частные. Он останавливается возле четвертого денника, и у Дины замирает сердце. Из-за решётки на неё внимательно смотрит Гордомарин. Тянет воздух ноздрями и всхрапывает, словно здоровается. С днём рождения, Дина, говорит папа. В воскресенье ей исполнится десять лет. Что же здесь такие узкие окна, да ещё и загнанные под самый потолок? Она знала, конечно, почему. Чтобы лошади не разбили случайно, чтобы не поранились. Но вот ей-то сейчас что делать? Страх сжимал горло, мешая дышать. Но сдаться сейчас, когда самая важная часть памяти уже готова была открыться перед ней, чтобы это не значило? Я иду туда. Ты как хочешь, прошептала Дина одеревеневшими губами и перешагнула порог. Арша! Немедленно донеслось приглушённое шипение от самой дальней стены. Глаза привыкли к сумраку быстро. Уже на третьем деньке она сумела разглядеть табличку, а на четвертом даже прочитать знакомые с собственной рукой выведенные когда-то буквы: Горды Мерин, 2003 г.р. Они были ровесниками. Шипение и шорох приблизились, стали совсем отчетливыми, вызвав волну дрожи по всему телу. Но Дина уже потянула тяжелую дверь денника и захлопнула ее за собой. В квадратном закутке три на три метра было совсем темно. Привычный запах опилок и сена заставил ее сделать глубокий вдох, и память обрушилась на Дину всей своей тяжестью. Привет. Она ушам своим не верит. Игорь всячески избегает того, что связано с лошадьми. Он вообще к животным не очень. Дина проверяет, насколько хорошо затянута подпруга, и не успевает обернуться. Загорелая рука тянется из-за ее спины и смачно хлопает Горды по плечу. Конь вздрагивает, нервно переступает передними ногами. Подковы гулко выбивают дробь по брусчатке прохода. Стартовое волнение, чужой клуб, да еще и этот внезапный хлопок. По шее нужно, Игорь, сердито говорит Дина. Что ты здесь делаешь? приехал поддержать свою королеву. Игорь улыбается, как ни в чем не бывало, и тянется за поцелуем. Дина уворачивается. За спиной Игоря Анюта коновод навод стучит пальцем по левому запястью. Пора выходить на разминку. Елена прекрасная уже ушла на поле, и за опоздание по головке не погладит. Похоже, мне здесь не слишком рады? В голосе парня звучит притворная обида. Ладно, ушел!» буду смотреть на тебя из VIP-зоны. Прости, но мне нужно на разминку. Дина с мужчиной раздрадосадованно. Она впервые принимает участие в международных соревнованиях и впервые будет прыгать такой сложный маршрут наравне со взрослыми спортсменами. О'кей, охмыляется Игорь. Надеюсь, на трибуне не так воняет. Гордомарин, крупный конь, и Анюта помогает Дине забраться в седло. Придурок бормочет помощница. И Дина почти готова с ней согласиться. Она вдевает ноги в стремена, подбирает повод и выезжает из высоких ворот. На разминочной площадке прыгают спортивные пары. Они каруселью одна за другой заходят на барьер, установленный в центре площадки. Дина бросает взгляд в сторону боевого поля. Там, среди декоративных кустов и ярких препятствий, Суетятся составители маршрута во главе с курс-дизайнером белобрысым тощим голландцем. Где ты витаешь? Соберись. Елена прекрасная цепляет ей на ремень коробочку рации. Коробочка коротко пищит и выдает. Давай, разомни коня. Больше Дина об Игоре не вспоминает до того самого момента на боевом поле перед шестым препятствием. Дина, Дина, Дина. Принимается громко и весело скандировать группа ребят из вип зоны когда Гордомарин приземляется прямо перед ними. Здесь нужно войти в поворот и заходить на тройную систему. На короткий миг Дина отвлекается, услышав голос Игоря, самый громкий, самый ликующий. Они с Гордомарином чисто прошли половину маршрута. Чисто и красиво. Ей так хочется нравиться Игорю сейчас. Хочется, чтобы он перестал кривиться всякий раз, когда она упоминает лошадей. Гардемарин не слышит свою всадницу, ошибается. Она не успевает подхватить его поводом, шенкелем, поддержать исправить ошибку. Конь в разножку влетает в первый барьер системы, запинается. Дину выбрасывает из седла и она через шею Гордомарина летит лицом прямо в жерде второго барьера. Последнее, что она слышит, дружная Ах, с трибун. Последнее, что видит, стремительно приближающиеся полосы белого и голубого. Дина, Дина, очнись. Держись, Дина. Чьи-то руки тянули ее по темному проходу конюшни, а к ногам словно прицепили гири, холодные, как глыбы льда. Что? Дина широко раскрытыми от ужаса глазами смотрела, как толстая плеть живого мрака захлёстывала всё выше, а потом жадная рука тьмы сжалась и начала сильно, властно тянуть назад в непроглядную глубину у последних денёков. Алекс хрипел и пыхтел, вцепившись в девчонку изо всех сил, стараясь вырвать, вытащить из захвата алчно шипящей твари. Дина задёргалась, не чувствуя больше ног, но в как неохотно словно из истрясины, сначала одна А потом и вторая освобождаются. Алекс, тени, завопила она, что было сил, изогнувшись всем телом, перекрикивая назойливый вой твари, смри! Ар-шар-шаш! Со свистом и скрежетом заревела в ответ возмущенная тьма. Нет! яростно возразила Дина и ощутила, как освобожденные ступни упираются в пол. Они вывалились из конюшни. Дина рухнула прямо на Алекса, едва не заехав локтем ему в лицо, перекатилась на четвереньках, отползла подальше от разочарованного и угрожающего воя в глубине конюшни. Там что-то лязгало и гремело. Тьма ярилась обещанием добраться до нее. Скоро. Очень скоро. Пережитый в конюшне ужас придал сил. Они бежали переходили на шаг, чтобы отдышаться, и бежали снова. Сумерки густели, теряя нежный сиреневый цвет, наливаясь сине-серым. Дино судорожно хватала воздух, холодный, липкий, густой воздух широко раскрытым ртом. В глазах ребило, вертлявые остроконечные воронки тьмы выскакивали к самой дороге, свиваясь и распадаясь своим и свистом, не осмеливаясь, пока не осмеливаясь выйти на жалкие остатки света. Фигуру человека в светлой одежде, медленно идущего впереди, она заметила не сразу, а когда заметила, не сразу сообразила, что он двигается им навстречу. Алекс тоже его увидел, но только крепче до боли сжал Динину руку, продолжая нестись вперед, не давая ей затормозить, утягивая за собой. Только пробормотал на бегу: "Нет, Дина, нет времени". Но она упиралась, выдирая руку. Попыталась крикнуть тому человеку: "Стой! Куда? В другую сторону!" Из пересохшего горла вылетели сипящие, каркающие звуки, негромче шепота, шёпота, который заглушала свистящая со всех сторон ах. Они поравнялись с мужчиной. Он показался Дине не молодым, примерно такого же возраста, как отец, но в сумерках легко было и ошибиться отступив к краю дороги, он печально улыбался, пропуская Дину с Алексом. Мне туда не нужно, а вам удачи, громко сказал он. Значит, услышал? Но почему? вяло изумилась Дина, выворачивая шею, чтобы оглянуться, в то время как Алекс тащил ее к заброненной в бетоне камень набережной, слева от темной туши стадиона. От усталости, происходящее снова, напоминало ей кошмарный сон. Человек махнул рукой в каком-то невероятном салюте и шагнул прямо в клубящуюся тьму. Там, где он только что был, вскипел мрак. Хищные плети потянулись в ту сторону, исчезая с обочин, мимо которых бежали Дина и Алекс. Ликующий, сытый вой, свист, которые взревели громче пароходного гудка, громче сирены пожарной сигнализации, ударили по ушам. Тьма взвилась смерчем, вращаясь и вопя: "Мама!" одними губами прошептала Дина, чувствуя, как волосы на затылке приподнимаются. «А -а -а -а -а — прозвучал ответом далекий, полный муки мужской крик. Обдирая ладони, они торопливо съехали по шуршавым бетонным плитам к самой воде. Узкая полоска берега была отсыпана щебнем. Темная вода маслянисто блестела оранжевой рябью. От солнца остался жалкий огрызок, оно тонуло в заливе, рассечённое пополам опорами вантового моста. Дина растерянно оглянулась на Алекса. Взъерошенный, с распухшими губами, он подтолкнул её вперёд вдоль берега. Но едва Дина сделала шаг, как в лицо дунул резкий ледяной ветер. Ветер бросает в лицо мелкую водяную пыль. Ноги дрожат от напряжения. Дина едва удерживается на узеньком выступе, прижимаясь к наружному ограждению балкона бёдрами, попой, поясницей. Руки, заведённые за спину, стынут на перилах. Внизу темно, опять не горит фонарь. Над крышами соседних домов наливается глубокой синевой вечернее небо. Тусклый свет автомобильных фар слепо шарит по узкому проезду между переполненной стоянкой и подъездом. Ей Холодно, но не страшно. Она медлит просто так, считая удары сердца: Двадцать один, двадцать два. Не о чем жалеть. Маме с папой не придется мучиться, глядя на свою уродку дочь, друзей, как выяснилось, у нее и не было, любимый предал, врачи солгали. Так будет лучше всем. Нечего бояться. Что такое короткий прыжок перед перспективой слышать за спиной о ужас всю жизнь? «Тридцать!» равнодушно, без тени отчаяния Дина разжимает руки, отпуская холодные полоски перил, и небо переворачивается. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее ей навстречу несется синий тент, которым обтянут кузов грузовика, неспешно сдающего задом к подъезду дома, прямо под балконы черного хода. О, господи, воскликнула Дина и рухнула на колени. По ладони больно впечатались острые обломки гранитного крошева. Алекс, я умерла. Она раскачивалась вперед назад не глядя перед собой, повторяла: "Я сделала это. Я себя убила. Какая же я дура. Я умерла". Еще нет. Вставай, Динка, нам нужно бежать. Осталось совсем немного". Темнота наступала со всех сторон. Солнце почти утонуло в черной воде. Исчезли вечерние тени, поглощённые густеющей на глазах тьмой. Эта тьма уже не шептала, трубила, хрипло и страшно. Она шевелилась, вздымалась волнами, переливаясь через парапет, но Дина внезапно лишилась страха перед этим чудовищем. Теперь она вспомнила всё. Теперь она поняла того человека. Теперь она знала Почему ей не позволено вернуться? Дина повернулась к Алексу, брезгливое изумление заставляло кривиться губы. Я спрыгнула с балкона седьмого этажа, того самого, на черной лестнице. Сама. Вставай, заорал Алекс, не слушая, и рванул ее за шиворот неожиданно грубо и сильно. Тьма крутилась уже у самых ног, взхлёстывая из воды. Беги, ты должна вернуться, прикрикнул он и добавил уже тише. Пожалуйста. Разъем железной молнии остро впился в нежную кожу под челюстью. Боль немного отрезвила Дину. Если сдаться сейчас, то все, что она поняла и узнала о себе, окажется никому не нужной, бесполезной ерундой. Тот коротенький путь, который она так глупо оборвала, станет единственным и окончательным портретом ее запутавшегося, нелепого я, ничего, кроме горя для родных людей после себя не оставившего. Холод коснулся правой руки, мягко, вкрадчиво, почти ласково, потянул в сторону, обвивая кисть. Дина встрепенулась, вскочила на ноги, отдергивая руку с онемевшими кончиками пальцев. Вот это оно и обещало. Холод, а онемение, отсутствие боли и сомнений, пустоту, небытие. Внезапно Дина ощутила такое презрение к собственной слабости, Что к горлу поднялась едкая желчь тошноты, и она выплюнула ее вместе со словами: "Да, я успею, и я должна все исправить". Дина схватила Алекса за руку и первой рванулась навстречу исчезающей на глазах полоски оранжевого света вдоль горизонта. Он бежал рядом, возле самого плеча, а позади разочарованно шипел чернильный мрак, распуская кольца призрачных щупалец. Арша! Ш -ш -ш. Дина, я должен тебе сказать. Слова Алекса обрывались, как избивчивое дыхание. Ты самая лучшая девушка. Последний луч ударил ей прямо в глаза, ослепив невероятно ярким сиянием. Дина зажмурилась, продолжая бежать, и внезапно почувствовала, что рука опустила. Алекс, хотела крикнуть она, но что-то мешало. Дина открыла глаза, и тяжелые веки тут же опустились снова. Боль была оглушающей. Свет нестерпимо резким. Но она успела увидеть прямо над собой перепуганное лицо мамы. "Алекс". Говорить мешали какая-то трубка, маска. Вместо голоса получился лишь сдавленный хрип. Легкие горели, тело словно залили в бетон, предварительно окунув в кипяток. Но она была жива. Динна с облегчением выдохнула и провалилась в черноту.